Глава 10. т Тесты. Какие они бывают, зачем нужны и почему так плохо работают. Еще в феврале большинство людей смеялось над паникерами, сообщавшими, что в Китае все плохо и нужно готовиться к пандемии. Но уже в марте количество запросов, где сдать тест на коронавирус, резко пошло вверх. И чем дольше мы существуем с COVID-19, тем очевиднее, что без массового тестирования невозможно сдерживать вирус, сохраняя при этом подобие нормальной жизни. Если правительства не понимают, сколько на самом деле людей инфицировано сARS-CoV-2 и какова динамика числа заболевших, они не могут вводить адекватные сдерживающие меры или, наоборот, снимать ограничения. Недооценив количество зараженных, легко просчитаться с оборудованием больниц и палат реанимации, переоценив, угробит экономику чрезмерно длительным карантином. Первый тест, позволяющий определить, болен ли человек COVID-19, появился уже в середине января. Тогда болезнь называли 2019-nCoV, и сделали его не в Китае, как можно было бы подумать, а в Германии. Протокол выявления р н к в и р у с а в мозгах из глотки разработали исследователи Института вирусологии при Берлинской клинике Шарите. Руководитель группы, директор этого института Кристиан Дростен много лет изучал вирусы САРС и МЕРС, и в том числе разрабатывал тест-системы для их выявления. Именно поэтому, как только китайские ученые выложили первые расшифрованные геномы нового коронавируса, Дростен и его коллеги смогли быстро подготовить протокол определения s a r s c o v 2 Они передали его ВОЗ, и та выложила инструкции по изготовлению тест-систем на сайте, чтобы ученые и медики в других странах смогли быстро создать собственные тесты. С тех пор их количество увеличилось до нескольких десятков, и сегодня можно провериться на корону множеством самых разных способов. От серьезных лабораторных анализов до домашних тест-полосок вроде тех, которыми выявляют беременность. Далее мы подробно обсудим, чем отличаются друг от друга существующие тест-системы и насколько хорошо в целом они работают. Но начать нужно с разделения двух основных видов тестов: на РНК вируса и на антитела к нему. На самом деле есть еще тесты на антигены коронавируса. Эта разновидность быстрых тест-систем только входит в практику. РНК-тесты. Попав в клетку, с a r s c o в и д 2 синтезирует новые вирусные частицы, заставляя клеточные ферменты считывать информацию, записанную в его геноме. Белки вируса не похожи на человеческие, а значит, его можно выявить, обнаружив в клетках нетипичные для Homo sapiens последовательности нуклеидов, кодирующих эти белки. Именно так работает генетический тест на коронавирус. Из с о с к о б а клеток обычно из рота или носоглотки. Выделяют нуклеиновые кислоты, а затем определяют, есть ли среди них те, которые принадлежат не человеку, а коронавирусу. Но даже в образце зараженного сарс-ко вида слишком мало неправильных нуклеиновых кислот, чтобы их можно было обнаружить напрямую. Вопреки тому, что показывают в фильмах и сериалах про больницы, рассмотреть ДНК или РНК из образца в настольный микроскоп нельзя. Поэтому ученые придумали хитрую технологию. Они многократно копируют отдельные кусочки вирусного генома до тех пор, пока их можно будет буквально увидеть глазами, если особым образом покрасить нуклеиновые кислоты. В 1993 году изобретатель этой реакции, американский биохимик Кэрри Мулис, был удостоен Нобелевской премии по химии. Метод называется ПЦР (полимеразная цепная реакция). И он полностью перевернул молекулярную биологию. Фактически, именно благодаря ПЦР началась эта наука в современном ее понимании. За создание к о п и й отвечает фермент полимераза. Она садится на нить ДНК или РНК, по одной считывает записанные в ней буквы нуклеотиды и строит вторую нить, которая повторяет первую. Этот процесс проводят много раз. Для того чтобы полимераза размножала не все имеющиеся нуклеиновые кислоты, а только нужный кусочек, ученые указывают ей, какой фрагмент воспроизводить при помощи п р а й м е р о в Это небольшие отрезки ДНК, которые прилипают к выбранному исследователями месту накопируемые нити. Два п р а й м е р а с двух сторон ограничивают участок, который должен быть размножен, примерно как таблички с названием населенного пункта на дороге указывают его границы. Участок для копирования внимательно выбирают так, чтобы он присутствовал только в геноме вируса. Так как фрагмент небольшой, может случайно получиться, что очень похожий кусочек будет и в ДНК хозяина. Кроме того, этот фрагмент должен быть достаточно консервативен, чтобы не мутировать каждые пять минут и при этом отличаться от аналогичных мест в геномах вирусов родственников. Для того, чтобы все получилось и размножились только нужные нам участки. Очень важно правильно подобрать праймеры. Они могут плохо липнуть к желаемому участку или прилипать не только к нему, но и какому-нибудь к какому месту в геноме хозяина или других коронавирусов, и тогда полимераза будет умножать его, а тест давать ложноположительный ответ. Важен и размер праймеров. Слишком короткие будут неизбирательно приставать ко множеству неправильных мест, а специфичные, но слишком длинные могут частично приклеиваться к неправильному участку ДНК. И этого участка будет достаточно, чтобы полимераза начала синтез. В общем, подбор удачного фермента и п р а й м е р о в тонкое дело, и найти удачную комбинацию удается не всегда. Обычно останавливаются на отрезках, кодирующих какие-нибудь важные сервисные белки, которые обеспечивают собственные нужды вируса. И чаще всего тест-системы выявляют фрагмент не одного белка, а нескольких. Такой дизайн практически исключает вероятность. Кросс-реактивности с похожими вирусами. Тест системы на s a r s c o v 2 обычно выявляют кусочки генов N и S белков. Если в соскобе с глотки есть вирусная РНК, после того как ученые выделят нуклеиновые кислоты, добавят п р й м е р ы и полимеразу и много раз проведут реакцию копирования, в пробирке накопится изрядное количество тех самых заранее выбранных кусочков вирусного генома, и их можно будет детектировать. Если же образец чист, полимераза не сможет ничего размножить, так как п р а й м е р о м указывающим ей участок, который нужно копировать, будет некуда приклеиться. Мы очень упрощенно описали принцип полимеразной цепной реакции, на которой основан генетический тест на коронавирус и на многие другие вирусы. Но в случае с Сарс-Ковид-2 есть еще одна проблема: его геном записан на молекуле РНК, а ПЦР можно проводить только с молекулами ДНК. Поэтому на первой стадии теста выбранный фрагмент РНК превращают в ДНК, используя фермент обратную транскриптазу или РНК-зависимую ДНК-полимеразу. Изначально этот фермент тоже был выделен из вирусов, конкретно из ретровирусов, которым он необходим, чтобы перевести свой РНК-геном на язык ДНК и встроить в геном клетки хозяина. На всякий случай еще раз, s а р с к о в и д 2 так делать не умеет. РНК-зависимая ДНК-полимераза садится на нить РНК и строит ее ДНК-копию. Место посадки ферменту опять же указывают п р а й м е р ы Но и это еще не все. Полностью реакция, которую проводят при генетическом тесте на коронавирус, называется ПЦР с обратной транскрипцией в реальном времени. Такой тип исследования позволяет увидеть, на каком именно цикле умножения ДНК-копий появляется сигнал. По этому параметру можно приблизительно оценить исходное количество РНК в образце, и главное, результат анализа виден сразу. При проведении классической ПЦР требуется еще один шаг для визуализации размноженных ДНК фрагментов. Итак, генетический тест на коронавирус основан на полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией в реальном времени. Если сократить описание до одного предложения, получится следующее: ученые проверяют. Если в исследуемом образце фрагменты генов вирусных белков, то есть положительный результат генетического теста не говорит, что в глотке человека или в смыве с м ы в е с какой-то поверхности присутствует активный живой вирус. Наличие сигнала свидетельствует лишь, что в образце имеется вирусная РНК. Делать вывод о заразности человека или поверхности только по результатам ПЦР теста нельзя. Вирус может быть давно мертвым или же его количество недостаточно для передачи. Мы подробно обсуждали этот вопрос в главе, как передается коронавирус, но еще вернемся к нему в этой и следующих главах. Чтобы судить о возможной заразности, необходимо проводить длительные эксперименты в лаборатории BSL-3, добавить полученный образец к культурам клеток и посмотреть произойдет ли инфицирование. И даже если клетки заразятся, нельзя однозначно утверждать, что такого количества вируса достаточно для заражения людей. Впрочем, есть другой способ оценить: свидетельствует ли результат генетического теста о наличии живого вируса в концентрации достаточной для заражения? Чтобы выяснить это, необходимо внимательно посмотреть на параметры ПЦР-реакции, при которых был получен положительный сигнал. Так как для выявления РНК s a r s c o в и д используется не просто ПЦР, а ПЦР в реальном времени, мы не только видим сигнал или его отсутствие по итогам нескольких раундов умножения копируемого фрагмента ДНК, но можем сказать, на каком именно раунде, ученые говорят цикле, он появился. На каждом цикле количество целевых фрагментов во б р а з ц е удваивается, и если их изначально много, Полимераза насинтезирует достаточное для выявления число копий быстро, то есть за небольшое число циклов. Если исходно в пробирке было мало нитей вирусной РНК, а значит и синтезированной с них ДНК, потребуется больше циклов удвоения. Соответственно, если мы видим положительный сигнал, скажем, на тридцать четвертом цикле, это означает, что исходно РНК в образце очень мало и человек, вероятнее всего, уже или еще не заразен. Появление сигнала на двадцать пятом цикле указывает, что р н к очень много, то есть вылетающие из рта капли слюны содержат большое количество живого вируса, и человек вполне может эффективно заражать окружающих. Цикл, на котором появляется положительный сигнал, называется с t т (от английского Cycle Threshold), то есть пороговый цикл. Приведенные в примере значения с t т 25 и 34 взяты не с потолка. Это результат анализа большого количества тестов с последующим подсчетом числа копий вирусной РНК и заражением клеток. Иными словами, если положительный сигнал проявился только на сети равном 34 плюс-минус несколько циклов в зависимости от конкретного прибора и протокола, в данный конкретный момент тестируемый не заразен. И если у него уже проявились симптомы, то он вряд ли представляет опасность для окружающих. Так как максимальное открытие окна заразности приходится на период около появления симптомов, чтобы удостовериться, что первый тест не был ложно отрицательным, имеет смысл повторить анализ через 24 часа. И если с t т снова будет в районе 34, человек почти наверняка не распространяет вирус. Если за сутки концентрация РНК в глотке не изменилась или упала, значит организм пациента уже победил вирус. Либо вирус спустился в нижние дыхательные пути, откуда ему трудно добраться до других потенциальных носителей. Если результат теста положителен, с и т и около т р и ч е т ы р е но симптомов у тестируемого нет, то либо они появятся в ближайшее время, либо этот человек относится к загадочной группе асимптоматиков, либо он уже выздоравливает, но на симптомы внимания не обратил, так как они были слабыми. Но в любом случае на момент, когда этот человек сдавал тест, он не представлял опасности для других людей. Чтобы понять, что с ним делать, опять же имеет смысл повторить тест через 24 часа и посмотреть на динамику. Если второй анализ дает положительный сигнал, скажем, на 25-м цикле, вирус активно размножается и пациент находится в опасной для окружающих фазе болезни. Если же второй результат вновь покажет с е т и равный 34 и ч е т ы р е или вовсе будет отрицательным, пациент не заразен. с р е д н е м отличие с и в т и ц е три д цикла указывает на десятикратную разницу в исходной концентрации вирусных нуклеиновых кислот. Иначе говоря, в образце, который дал положительный сигнал на двадцать пятом цикле, в десять раз больше РНК коронавируса, чем в образце, в котором положительный сигнал проявился на двадцать восьмом цикле. Зная это и крайнее значение сети, выше которого образец условно считается чистым, можно гораздо точнее интерпретировать положительные результаты РНК-теста. Однако такая практика не применяется для массового тестирования, и итоги генетического анализа рассматривают бинарно: либо да, либо нет. Очевидно, потому что так проще при большом потоке образцов. Причем за стандартную границу, которая определяет положительные и отрицательные результаты ПЦР-теста, часто принимают Ct равную 40, что безусловно избыточно, так как полимераза всегда работает с ошибками, да и п р а й м е р ы могут иногда прилипать к нецелевым фрагментам. На 40-ом цикле накапливается множество посторонних фрагментов, которые способны дать ложно-положительный сигнал. Возможно, в будущем чиновникам от здравоохранения придется пересмотреть систему оценки результатов. В противном случае будет крайне сложно организовать м а с с о в о е т е с т и р о в а н и е которое позволило бы странам не жить в режиме вечного карантина, а вернуться к нормальному существованию. Мы подробнее обсудим этот момент в главах о д и н н а д ц а т и д в е н а д ц а т Технические детали. На самом деле все несколько сложнее, и на разных машинах для проведения ПЦР одно и то же исходное количество РНК может давать сигнал на разных пороговых циклах. В идеале следует перед началом массовых анализов калибровать все приборы, определяя, какой сети соответствует опасному с точки зрения заражения количеству РНК в образце. к о с е н ц 2020 года в научном сообществе сложился консенсус, что оно составляет около миллиона копий на образец. Пока же принято считать, что положительный результат ПЦР-теста образца, взятого из полости носа, ротоглотки или реже н о с о г л о т к и говорит, что человек заражен коронавирусом, даже если с е т и далеко за тридцать. И наоборот, у не болеющих прямо сейчас и контактировавших с больными за доказательство чистоты принимают отрицательный результат одного теста. У тех, кто болел, критерием выздоровления считают два отрицательных результата. полученных с интервалом в несколько дней при отсутствии клинических симптомов. Впрочем, постепенно от этой практики отказываются. Если у человека с подтвержденной ранее коронавирусной инфекцией с момента появления симптомов прошло более 10 дней, а сами симптомы исчезли, его могут вычеркнуть из списка болеющих и без второго теста. Отсутствие симптомов критически важно, так как по мере прогрессирования болезни s а р с к о в и д 2 спускается из верхних дыхательных путей в нижние. На второй-третьей неделе болезни вирусная РНК в мазках из глотки может не определяться, хотя коронавирус замечательно размножается в легких и может загнать пациента в реанимацию. Самое неприятное, что эту ошибку приравнивать отрицательный тест к отсутствию вируса в организме а положительный к его наличию часто допускают в исследовательских статьях. Именно поэтому так важно вчитываться в детали проведенных экспериментов, а не только в громкие заголовки публикаций в СМИ. В нескольких работах было показано, что концентрация вирусной РНК в слюне не так сильно зависит от времени проведения теста, так что ее анализ может стать хорошей альтернативой стандартному тестированию образцов из глотки. Заодно это здорово облегчит проведение тестов у детей, которым категорически не нравится процедура взятия мазка из глотки. Возможно, в будущем такие тесты станут нормой в массовой практике, пока же все еще используется стандартный протокол. И причина не в том, что ученые как-то особенно упрямы или не читают статей коллег. Просто для валидации тест системы, в которой в качестве образца используется слюна, потребуется вновь проходить множество долгих процедур. А в условиях, когда каждый день нужно было проводить тысячи тестов, никто к этому не был готов. Летом, когда ученые и медики немного освоились с коронавирусной инфекцией, работа над новыми протоколами интенсифицировалась. Впрочем, у некоторых из существующих, но не валидированных тест-систем, которые используют слюну, есть еще один недостаток: они требуют довольно большого количества исходного материала – около 10 миллилитров, причем в идеале собирать образцы рекомендуется с утра, не еф, не пив и не чистя зубы. Набрать такое количество слюны довольно затруднительно даже взрослым, для детей эта задача и вовсе может оказаться непосильной. Кроме того, густая, ведь человек не пил. Слюна плохо п п п е т и р у е т с я что может повлиять на качество результата. Тоже материал. Теоретически в качестве образца для анализа на наличие вирусной РНК можно использовать кал. Мы уже обсуждали, что s а р с к о вида 2 может размножаться в кишечнике и выделяться с экскрементами. Но, во-первых, неясно, у всех ли зараженных это происходит. Во-вторых, мы не знаем, какова динамика выделения вируса в зависимости от стадии болезни, и в-третьих. содержащиеся в кале вещества могут мешать прохождению ПЦР. Тест на антитела. Если РНК-тест выявляет активную стадию болезни, то серологический он же тест на антитела показывает, перенес ли человек COVID-19 в прошлом, хотя иногда может выявлять и текущую инфекцию. Как мы неоднократно обсуждали в предыдущих главах, когда в нас проникает патоген, организм мобилизует для защиты от него иммунную систему. Если повезет, она задавит врага силами врожденного иммунитета, которые неспецифично убивают самых разных вторженцев. И только когда это не поможет, начинает раскручиваться м а х и н а адаптивного иммунитета, настраивающегося конкретно на этого паразита. Важнейшими игроками этой системы являются антитела, белковые молекулы, которые накрепко прилипают к какому-нибудь месту на поверхности патогена, маркируя его для клеток пожирателей, вроде макрофагов. Первыми появляются антитела типа М. Они связываются с врагом не очень прочно и не слишком специфично. Имуноглобулины м типа G подтягиваются позже, так как им требуется время, чтобы созреть. Благодаря хитрому процессу локальных мутаций в производящих эти антитела B-лимфоцитах каждое следующее поколение имуноглобулинов м G прочнее прикрепляется к антигену. Однако в случае коронавируса разница в появлении имуноглобулинов М и G Не слишком велика. Оба типа антител начинают обнаруживаться в крови к концу первой недели после появления первых признаков COVID-19. Но на этом этапе концентрация иммуноглобулинов слишком мала. Стандартные массовые тесты стабильно определяют оба типа антител, начиная с 14-21 дня. Концентрация иммуноглобулинов G и M увеличивается со временем. Хотя и с разной скоростью, и выходит на плато примерно на 17-19 день после появления симптомов. Для того, чтобы определить, есть ли в организме антитела к коронавирусу, у тестируемого берут кровь, отделяют сыворотку и капают ее в маленькую лунку на специальной прозрачной пластиковой плашке. В стандартной п л а ш к е 96 лунок, и к одну каждый заранее приклеены антигены. В данном случае фрагменты различных белков s а р с к о г о вида. Чаще всего используют фрагменты S и N белков. Если в сыворотке есть антитела против вирусных белков, они намертво прицепляются к антигенам в лунке. На следующем этапе плашку промывают от несвязавшихся иммуноглобулинов, а затем добавляют в лунки так называемые вторичные антитела, узнающие ножки любых человеческих антител. Так как в плашке остались только антитела против белков коронавируса, вторичные антитела прицепятся именно к ним. Вторичные антитела модифицированы так, что их можно визуализировать. Скажем, к их ножкам прикрепляют ферменты, которые при добавлении определенных веществ могут флуоресцировать. Через прозрачное дно плашки хорошо виден ц в е т о в о й сигнал, и если он есть, значит, в исходном образце были антитела к белкам с a r с к о в и д а Такой метод определения каких-либо антигенов называется иммуноферментным анализом (ИФА). Или по-английски Элиса иммуносорбентный анализ сферментной меткой. Если с чувствительностью ПЦР теста можно поиграть, выбирая для размножения тот или иной участок вирусного генома, то в случае серологических тестов важно, какие антигены будут закреплены на дне лунки. Когда там слишком много разных фрагментов, велика вероятность, что мы обнаружим антитела не только к s а р с к о в 2 д но и к другим коронавирусам. У них много похожих белков, а небольшие пептидные фрагменты и вовсе могут оказаться одинаковыми. Тесты, которые плохо определяют отличия между близкими вирусами, называют малоспецифичными. Если ограничиться малым числом кусочков, тест наоборот может давать ложноотрицательный результат, потому что у человека не сформировались антитела именно к этим фрагментам. Говорят, что у таких тестов низкая чувствительность. Подробнее о чрезвычайной важности соотношения специфичности и чувствительности мы поговорим в следующем разделе. Раз отмучился и все? В прессе можно прочитать, что наличие антител к коронавирусу свидетельствует об иммунитете. Раз у человека есть защитные антитела, они немедленно задавят вирус, если он еще раз попытается попасть в организм. Мы неоднократно обсуждали, что в случае с а р с к о v в д в а однозначно делать подобный вывод рано. Во-первых, среди сформированных антител может не быть нейтрализующих, то есть тех, которые способны одолеть вирус в одиночку, связываясь с тем участком, при помощи которого он проникает в клетки. Без таких антител защита неполна, потому что патоген, хоть и в меньших количествах, но все же будет заражать клетки. Во-вторых, мы пока не знаем, насколько велик вклад а н т и т е л ь н о й и т к л е т о ч н о й ветвей иммунитета в дело победы над коронавирусом. Если Т-клеточная компонента важнее, то сам по себе факт наличия антител не гарантирует защиты, потому что мы не знаем, есть ли у человека достаточно активированных Т-клеток. Наконец появляется все больше данных, что титр антител подозрительно быстро снижается со временем, причем чем меньше изначальный титр, тем быстрее он падает ниже уровня обнаружения. Впрочем, часть подобных сообщений могут быть связаны с ошибками тестирования, особенно если у испытуемых изначально наблюдался низкий титр антител. Нельзя исключать, что они не болели COVID-19, но их первый тест был ложноположительным. Обычно высокий титр связан с тяжестью инфекции. Он выше у людей с более выраженными симптомами. В небольшом исследовании, проведенном в Великобритании, у пациентов, которые перенесли COVID-19 в легкой форме, к и т р а н т и т е л падал до необнаружимого уровня уже через 50 дней после начала заболевания. У тех, кто как следует помучился от короны, антитела детектировались, но тенденция была одинаковой у всех категорий инфицированных. Количество антител в крови неумолимо уменьшалось с каждой неделей. Такая динамика не похожа на ту, что наблюдалась у перенесших s a р с атипичную пневмонию, вызванную более злобным родственником нынешнего коронавируса. Титр антител в крови выздоровевших тоже падал со временем, но даже спустя три года их все еще можно было определить. Возможно или нет реинфекция s a р с мы не знаем. Вирус исчез, так что у переболевших нет шансов встретиться с ним повторно. Зато для коронавирусов вызывающих сезонные простуды реинфекция даже в течение того же года похоже вполне типична, и антитела к ним вымываются из крови стремительно. Пока характер угасания антител у перевалевших к o в и д 1 9 гораздо больше напоминает именно мягкие коронавирусы. Да и по характеру т е ч е н и я новая коронавирусная инфекция к ним гораздо ближе, и это еще одно косвенное свидетельство, что титр антител не будет долгоиграющим. Тем не менее в начале осени 2020 года было достоверно описано лишь четыре случая повторного заражения к o в и д 1 9 в Гонконге, Эквадоре, Нидерландах и Неваде. Достоверно, то есть ученые подтвердили, что в образцах, взятых во время первого и второго эпизодов, определяются разные штаммы s а r р с к о г о а При этом у двух рецидивистов реакция иммунной системы была нетипичной. У гонконгского пациента после первого инфицирования в крови не определялись антитела. Эквадорец болел повторно с более тяжелыми симптомами. Обычно реинфекция протекает намного легче. Например, у гонконгского рецидивиста во второй раз симптомов не наблюдалось вовсе. Но впадать в панику явно рано. На фоне десятков миллионов переболевших четыре случая это ничтожно мало. С другой стороны, если иммунитет против s а р с к о вида действительно окажется нестойким, со временем число реинфекций будет увеличиваться. Так что пока на всякий случай не стоит расслабляться и переставать соблюдать меры предосторожности, если вы переболели новым коронавирусом и или у вас обнаружены антитела к s а р с к о в 2 д а Кроме того, если возможность заболеть повторно через короткое время подтвердится, нужно будет пересматривать политику не только по ограничительным мерам, но и по вакцинированию. Как часто ошибаются тесты? Чувствительность и специфичность — два главных параметра, которые определяют ценность теста в качестве диагностического инструмента. Говоря простым языком, именно от них зависит, насколько можно доверять его результатам. Когда тест не находит заболевание у тех, кто болеет, это низкая чувствительность. Когда находит у того, кто здоров, низкая специфичность. Эти два параметра обратно связаны друг с другом. Как мы уже обсудили, увеличивая одно, мы неизбежно занижаем другое. Обычно тесты, используемые для диагностики заболеваний, выкручивают на максимум чувствительности, потому что мы хотим обнаружить всех носителей, а в случае генетического теста на ковид-19 еще и изолировать их. Чтобы прервать как можно больше возможных цепочек заражения. В тестах на антитела к САРС-ко в и д разумнее увеличивать специфичность. Если тест будет выдавать положительный результат всем, кто недавно болел простудой коронавирусного происхождения, мы будем думать, что в обществе существенно больше перенесших COVID-19, чем на самом деле. Исходя из этих цифр, политики могут решить, что тот самый коллективный иммунитет уже близок. ослабить меры предосторожности и не держать резервных коек в больницах, ведь почти все уже переболели. Отвлекаясь даже от факта, что мы не знаем, гарантирует ли наличие антител к белкам САРС-Ковида длительную защиту от повторного заражения, резкое ослабление мер в популяции, где большинство вовсе не встречалось с вирусом, неизбежно дает всплеск заболеваемости. Чувствительность большинства используемых сейчас тестов на антитела колеблется около цифры 99 п р о ц е н т Разброс по специфичности больше, он составляет в среднем от 90 до почти 100 процентов. Кажется, что это неплохие показатели, но в действительности все не так радужно. Сами по себе эти значения вполне приличные, но для массового скрининга, тотальной проверки, особенно в популяции, где не очень много людей переболело COVID-19, они не так уж хороши. Чтобы понять, как общее число переболевших влияет на пригодность теста, хотя сам он при этом не меняется, рассмотрим конкретный пример. Представим, что в некой популяции, пускай это будет Москва, COVID-19 переболели пять процентов жителей. Для простоты будем считать, что у всех у них теперь есть антитела. Пускай у нас есть тест на антитела с чувствительностью 99 процентов и специфичностью 98 процентов. Мы наугад выбрали тысячу человек и собираемся проверить их нашим тестом. Если выборка совершенно случайная, 5 процентов, то есть 50 человек, имеют антитела к СARS-CoV-2. Так как чувствительность теста не 100 процентов, а только 99 процентов, то один процент из реально переболевших получат ложно отрицательный результат. Один процент от 50 человек это 0,5 человека. Казалось бы, никакой разницы. Но продолжим наше рассуждение. Специфичность теста 98%, то есть два процента из тех, кто не болел COVID-19, получат ложный результат, будто они болели. В нашей тысяче москвичей не болели 95%, то есть 950 человек. Два процента от 950 — это 19 человек, которым с о о б щ а т что у них есть антитела к коронавирусу, хотя на самом деле их нет. Теперь важный момент. В реальности сотрудники лаборатории не знают, у кого из тех, кто признан переболевшим, реально есть антитела. Это знаем только мы, как авторы этой задачки. Но клиницисты могут подсчитать, какова вероятность, что любой из полученных положительных результатов ложный. Для этого нужно разделить число тех, кто получил положительный результат ошибочно, на общее число положительных результатов. В нашем случае это девятнадцать человек, а всего узнали, что они перенесли коронавирусную инфекцию девятнадцать плюс сорок девять ц е л пять равно шестьдесят восемь ц е л пять ы х человек. а 19 делим на шестьдесят восемь ц е л пять с т равно ноль целых двадцать семь сотых, то есть двадцать семь процентов. Другими словами, больше четверти положительных результатов в реальности являются ложно положительными. Теперь представим, что в Москве переболело пятьдесят процентов населения. Тогда, повторив наши рассуждения, мы получим, что лишь чуть меньше двух процентов положительных результатов тестов на к o в и д 1 9 окажутся неверными. С ростом доли переболевших знаменатель дроби в формуле, по которой мы рассчитываем вероятность ошибки, становится все больше, а значит, результат деления все меньше. Другими словами, значимость положительного и отрицательного результатов теста, а следовательно, пригодность этого теста для массовых скринингов. Зависит от того, насколько широко распространено изучаемое заболевание. Для вас лично из этой абстрактной математической закономерности вытекают два практических следствия: чем меньше людей реально переболели COVID-19, тем выше вероятность, что ваш положительный результат неверен. н и у кого еще нет антител, а у меня уже есть, наверное, это какая-то ошибка. И наоборот, чем переболевших больше, тем значительнее шанс. что если вы получили отрицательный результат, он будет ложным. У всех уже есть антитела, а у меня нет, как так? Это явно ошибка. Чтобы оценить диагностическую ценность положительного и отрицательного результата, не проводя вручную все те же расчеты, что мы только что проделали, ученые и медики используют специальные формулы, учитывающие чувствительность и специфичность конкретного теста и прикидочную распространенность заболевания. Ведь точную мы не знаем, потому что идеальных тестов которые бы давали нулевую ошибку, не существуют. Для наших примеров с пятью процентами и пятью десятью процентами переболевших в Москве диагностическая ценность положительного результата теста с чувствительностью 99 процентов и специфичностью 98 процентов составляет соответственно 72 процента и 98 процентов. То есть, когда вокруг болеет мало народу, шанс, что человек, который получил положительный результат, действительно перенес COVID-19, составляет примерно семь из десяти. Когда переболел каждый второй, положительный результат – это почти гарантированно истинный плюс. Диагностическая ценность отрицательного результата составляет при пятипроцентной распространенности 99,9% при 5 я т е и п р о ц е н т н о й 98,9%. Если в нашей гипотетической Москве п е р е б о л е е т 80% жителей, диагностическая ценность отрицательного результата все равно составит уверенные 96%, а положительного 99%. Еще немного деталей. На самом деле все еще сложнее, и з а я в л е н н ы е производителями чувствительность и специфичность серологических тестов могут в реальности быть гораздо ниже. Потому что для проверки истинен или ложен выдаваемый тестом результат необходимо точно знать, кто болел коронавирусом, а кто нет. С проверкой на специфичность все относительно просто. Обычно для этого используют донорскую кровь, сданную несколько лет назад, когда никакого s а р с к о вида еще не было. С чувствительностью дела обстоят сложнее. Положительный ответ не обязательно означает, что человек переболел именно COVID-19. Антитела к другим коронавирусам тоже могут цепляться за размещенные в л у н к е кусочки белков s арс ковид-2 и давать сигнал. Поэтому просто использовать в качестве положительного контроля людей, у которых к o в и д 1 9 был подтвержден РНК-тестом, не получится. Во-первых, они вполне могли недавно переболеть еще и коронавирусной простудой, а во-вторых, мы сегодня знаем, что у части выздоровевших от к o в и д 1 9 не вырабатывается достаточного количества антител. Так что разработчикам приходится долго и м у т о р н о проверять, что выдаваемый их серологическим тестом положительный сигнал не кросс-реактивность к другим коронавирусам. Кроме того, очень желательно иметь клинические данные пациентов, чтобы подкрепить положительный результат теста, например, данными КТ. С генетическим тестом тоже приходится повозиться для адекватного подтверждения, что положительный ответ действительно говорит о присутствии в образце вирусной РНК. Нужно либо выделять вирус, а это требует лаборатории класса BSL-3, либо иметь подробные клинические данные тестируемых добровольцев. Когда первые несколько тестов появляются на рынке, история становится совсем запутанной. У производителей каждого следующего набора для анализа велик соблазн не заморачиваться всеми этими сложными проверками, а сравнить свой тест с уже имеющимися. Кроме того, в некоторых странах, в том числе в России, таковы требования регистрирующих органов. И если выбранный вариант тест-системы врет, например, ее чувствительность сильно ниже заявленной, то правильно определенные новым тестом инфицированные будут записаны в л о ж н о положительные результаты. Через некоторое время разобраться, какой же тест хороший, а какой нет, становится практически нереально. Именно так произошло в США, и теперь, чтобы разрулить ситуацию тем же самым регулирующим органом, придется в нее активно вмешиваться. Кроме того, любые тесты, разработанные и проверенные в популяциях, где та или иная болезнь распространена широко, при использовании в обществах, где ее меньше, могут давать заниженную чувствительность. В идеале тест должен разрабатываться и проверяться там, где его планируется использовать, и подправляться по мере того, как распространенность болезни растет или снижается. Но это не всегда возможно, так как во многих странах нет достаточного числа специалистов и производственных мощностей. И что со всем этим делать? Учитывая все эти сложности, возникает вопрос, как быть правительством, когда в обществе мало переболевших коронавирусной инфекцией, а чувствительность и специфичность имеющихся тестов не позволяют считать получаемые ответы достоверными. А также, что означает положительный или отрицательный результат лично для меня? Ответы разнятся для генетических и серологических тестов. Первые используются для выявления тех, кто болеет прямо сейчас, поэтому для них простительно быть менее специфичными, но более чувствительными, хотя и не чрезмерно. Однако по техническим причинам чувствительность РНК-тестов остается намного ниже теоретически возможной. Это происходит не из-за того, что врет реакция ПЦР, она как раз очень чувствительна, а по причине несовершенства сопутствующих процедур. Как воспринимать РНК-тесты? РНК очень капризная молекула и н о р о в и т развалится при любом удобном случае. Если лаборант, который берет мазок, проводит тест или везет образцы в лабораторию, немного нарушит протокол к моменту, когда он добавит в пробирку реактивы для проведения ПЦР обратной транскрипции, там останутся только ошметки вирусных геномов. Кроме того, не все могут правильно взять мазок из носоглотки, по этой причине сомнительной идеей кажутся домашние РНК-тесты. Требующая этой процедура. В одной из работ авторы определяли вирус в разных типах образцов, и мазок из глотки давал истинно положительный результат лишь в 32 процентах случаев. Самым точным — 93 процента — был анализ жидкости, полученной из легких (бронхоальвеолярный лаваш). Но чтобы ее добыть, необходимо проводить крайне неприятную процедуру под местной анестезией. Для массового применения такой метод очевидно не подходит. Наконец, критически важно время взятия проб. Мы неоднократно упоминали, что при длительном течении болезни вирус спускается в легкие и мазок из глотки в этом случае часто показывает отрицательный ответ, как и сразу после заражения. ПЦР-диагностика в принципе дает результаты с хоть насколько-то приличной степенью достоверности лишь дни вокруг появления симптомов. В первые дни после заражения, пока патоген инфицировал еще не очень много клеток, его легко пропустить. По мере роста числа зараженных клеток концентрация вируса начинает резко увеличиваться. Она растет по хорошо знакомой нам экспоненте. В работах, о которых мы говорили раньше, было показано, что человек максимально заразен за день до появления симптомов. То есть концентрация вирусных частиц в верхних дыхательных путях в эти дни максимальна, и не заметить ц а р с к o v 2 д в в пиковые дни его размножения в глотке очень сложно. Плюс-минус 13 тысяч. Несовершенство РНК-тестов стало причиной очередного коронавирусного скандала в феврале 2020 года. Тогда эпидемия развивалась только в Китае, и за один день, 13 февраля, число зарегистрированных пациентов с COVID-19 вдруг выросло на 13 тысяч. Склонные к конспирологическому мышлению граждане немедленно заявили, что вот она правда, а до этого власти скрывали. В действительности же китайцы в этот день официально изменили методику учета заболевших и стали записывать в заразившиеся всех, у кого наблюдается характерная клиническая картина. До этого для подтверждения диагноза обязательно был необходим результат РНК-тестирования, а оно не только занимало много дней, но еще и часто оказывалось ложноотрицательным. Описанная ситуация с ПЦР-тестами выглядит довольно безрадостно: низкая точность, много ложноотрицательных результатов, бесконечно долгая логистика, нехватка тестов для массовых проверок, высокая цена, ПЦР с обратной транскрипцией — дорогое удовольствие. Так как т р е б у е т не только приборов и реактивов, но еще и обученного персонала, складывается впечатление, что генетическое тестирование в принципе непригодно для массового скрининга и быстрого выявления потенциальных носителей, особенно в ситуациях, когда за день в городе обнаруживаются не два десятка, а десять тысяч новых носителей, как было, например, на пике в Нью-Йорке. Но для того, чтобы школы, сады, университеты, офисы и заводы могли вернуться к полноценной работе, Тестирование должно быть именно массовым. Теоретически можно довести процедуру ПЦР-тестирования до ума: нанять новых лаборантов, как следует переобучить старых и прикомандировать их к большинству крупных учреждений, предварительно закупив туда оборудование, реорганизовать системы забора и анализа образцов, чтобы уменьшить время обработки тестов и т.д. а к а л е е Но подобная стратегия радикально увеличивает финансовую нагрузку на государство. А они сейчас и так не в лучшем экономическом положении. Парадоксальным образом путь к решению может пролегать ровно в обратном направлении. Не нужно гнаться за сверхточными тестами, которые крайне чувствительны к методологическим огрехам и выдают результат спустя несколько дней из-за сложной логистики. Такие тесты хороши, если наша цель дать каждому тестируемому достоверный ответ, является ли он прямо сейчас носителем вируса. Но если наша задача не допускать новых вспышек, такая индивидуальная точность не нужна. Достаточно выявлять большую часть носителей на стадии, когда они активно распространяют вирус и могут заражать других. Для этой цели отлично сгодятся и тесты, которые видят р н к только когда ее много, потому что ее много как раз на стадии активного распространения вируса. Намного важнее точности скорость, с которой тест выдает ответ. Если использовать подслеповатые, но быстрые тесты достаточно часто, скажем, раз в несколько дней, мы все равно выявим большую часть максимально заразных носителей, отследив и изолировав их контакты. Мы купируем потенциальную вспышку. Быстрые тесты, основанные не на ПЦР с обратной транскрипцией в реальном времени, существуют, однако массово не используются, не в последнюю очередь из-за того, что у надзорных органов имеются претензии к их чувствительности. Но в данном случае такая бдительность скорее вредна. В тестах для скрининга и тестах для индивидуальной диагностики важны разные качества, и пытаться использовать одни вместо других как минимум неоправданно, а как максимум вредно. На раз, два, три. В кино про медицину врачи обычно проводят тесты так: берут у пациента образцы, капают в пробирку с ними загадочную жидкость и сразу видят результат. В самых реалистичных фильмах пробирку могут поставить в какой-нибудь прибор. Настоящее тестирование на коронавирус такой кинематографичностью не отличается. Это долгий и мутный о р процесс, который проходит в несколько стадий и требует сложных приборов и квалифицированных лаборантов. Точнее, именно так выглядит золотой стандарт ОТПЦР в реальном времени. Но киношные тесты на s a r s c o v 2 тоже есть. Например, компания Abbott. разработала тест-систему на основе так называемой реакции петлевой и зотермической амплификации l a m п с обратной транскрипцией. Она позволяет проводить все необходимые этапы в той же пробирке, куда поместили образцы. ОТПЦР в реальном времени требует переноса растворов из одной пробирки в другую. а Это, во-первых, фактор риска неправильного результата, а во-вторых, такие протоколы может выполнять только обученный специалист. Коротко смысл реакции в том, что благодаря хитрому подбору п р а й м е р о в на первых циклах реакции к целевому умножаемому фрагменту ДНК приделываются дополнительные краевые кусочки, которые сворачиваются в петли. ДНК полимераза садится на эти петли и копирует содержащийся между ними фрагмент, а так как копия тоже содержит самосворачивающиеся концевые надстройки, процесс идет до тех пор, пока в пробирке есть нуклеотиды для синтеза новых цепей. Довольно быстро в пробирке накапливается большое количество размноженных кусочков, которые можно увидеть, например, при помощи специального красителя, присоединяющегося к нитям ДНК. Другой вариант быстрого теста на антигены коронавируса больше всего похож на тест для определения беременности. Он представляет собой полоску, на которую нанесены две дорожки: и з антител к белкам коронавируса и антител к этим антителам. Кроме того, на край самой полоски тоже нанесены антитела к этим белкам. Но они узнают другой фрагмент антигена, белка. На полоску капают разведенный в условном физ растворе соскоб или слюну и ждут, пока капиллярные силы подтянут жидкость к дорожкам. Если в образце есть достаточное количество вирусных частиц, антитела на краю полоски уцепятся за целевой белок и приедут к первой дорожке. Содержащиеся в ней антитела тоже узнают вирусный антиген и схватят его. При этом два типа антител окажутся физически близко друг к другу. На первых и вторых антителах закреплены особые молекулы, которые, соединившись друг с другом, дадут цветовой сигнал. Вторая дорожка содержит антитела к первым антителам и половинку вещества к р а с и т е л я Если в образце нет вирусных частиц, первые антитела дадут окрашивание только второй дорожки. Если же вирус есть, то окрасятся обе полоски. Оба типа быстрых тест-систем позволяют получить ответ, если в образце вирусная РНК или белки за минуты. Однако у таких тестов высок процент ошибок из-за недостаточно высокой чувствительности. Соответственно, лишь единицы из них одобрены для массового применения. Но как мы обсуждаем в основном тексте при грамотном применении быстрых тестов, сверхточность не требуется. Что касается индивидуальных решений, то наиболее ответственным поведением в условиях, когда тесты с высокой вероятностью могут выдать неверный результат, будет считать отрицательный ответ возможно ошибочным, а положительный истинным. И если у вас плюс, не нужно ехать пересдавать тест и ходить в гости к бабушке. Нужно сидеть дома, а через две-три недели сдать тест на антитела. Для верности. Если делать тест просто из интереса? В случае отрицательного ответа продолжайте соблюдать меры предосторожности, носить маску, соблюдать дистанцию. Если же вы озаботились тестом потому, что тесно контактировали с кем-то, кто позже заболел, лучше на всякий случай посидеть дома, а если это невозможно, то максимально соблюдать все меры предосторожности, положенные две недели. Иными словами, если имеются подозрения, что вы можете быть носителем вируса, лучше перестраховаться. Как воспринимать тесты на антитела? С серологическими тестами ситуация иная. Они выявляют не активных носителей вируса, а главным образом тех, кто уже переболел, особенно если мы говорим об иммуноглобулинах типа Дж. И так как мы пока не знаем, гарантируют ли антитела длительную защиту от повторного заражения, каков бы ни был результат теста, человек не должен менять свое поведение и переставать соблюдать меры предосторожности. В целом логично руководствоваться соображениями, которые мы обсудили в первой части этой главы. Если заболевших в популяции мало, то, скорее всего, вы тоже пока не переболели. И отрицательный результат теста на антитела вероятнее всего достоверен, а вот положительный – повод сделать его еще раз. Причем лучше использовать не тот же самый, а разработанный другим производителем, потому что неспецифичность теста часто связана с кросс-реактивностью к белкам других коронавирусов. В тесте другой фирмы в качестве антигенов может использоваться иной набор пептидных фрагментов, на которые ваши антитела к обычным коронавирусам не среагируют. Еще один важный вопрос: количественным или качественным был серологический тест, который вы делали? По титру антител, особенно если у вас обнаружены иммуноглобулины G и M, можно сделать вывод о стадии болезни. Грубо говоря, если имуноглобулинов м М достаточно много, вероятно, вы заразились недавно. Но все равно опасности для окружающих скорее всего не представляете, так как стандартные тесты стабильно выявляют антитела не раньше ч е т ы р н а д ц а т г о дня после проявления симптомов. Если же количество имуноглобулинов м М на грани обнаружения, а титр имуноглобулинов м Дж при этом высокий, скорее всего с момента заражения прошло много времени. Качественный или полукачественный тест? Такие тесты выдают неточную цифру, а превышение над условной нормой определить точный титр не может. Он только выявляет сам факт наличия антител. Поэтому имеет смысл поинтересоваться, какой именно тест используют в той лаборатории или поликлинике, где вы решили сдать анализ. Для правительств ситуация сложнее. Результаты тестирования на антитела необходимы чиновникам, чтобы принимать решение, можно ли ослаблять ограничительные меры и, если да, то насколько. Но пока вирусом переболела мало народу, достоверность результатов серологических анализов низка, низка их диагностическая ценность. Особенно в том случае, если граждане сдают тесты исключительно на добровольной основе. Увы, но без принуждения выборка тех, кто проверил свой серологический ковид-статус, всегда будет смещённой. С большей вероятностью в лабораторию или поликлинику пойдут те, кто подозревает, что контактировал с инфицированными. А значит, итоговый результат окажется завышенным по отношению к популяции в целом. Кроме того, внутри любого государства заболевание распределено неравномерно. В регионах, где были массовые вспышки, переболело много людей, при этом в другие части страны, особенно малонаселенные, вирус мог и не добраться. Поэтому бодрые заявления чиновников по результатам добровольного серологического тестирования в стране X переболело 15 процентов населения, стоит воспринимать критически. Это аппроксимация, причем довольно грубая и некорректная. И если для мест вроде Бергама или Нью-Йорка, где весной и летом была настоящая ковид-катастрофа, подобные оценки хоть как-то близки к истине, то для городов и поселков, где все проходило относительно спокойно, они совсем не отражают реальность. Впрочем, в том же Нью-Йорке относительное количество переболевших в бедном Бронксе летом было в три раза больше, чем в зажиточном Манхэттене. Самым правильным с точки зрения статистики решением будет подождать, пока побольше народу заразится COVID-19. Когда доля болеющих и переболевших вырастет, возрастет и диагностическая ценность результатов тестирования. Но это решение напоминает ответ математика из анекдота про людей на воздушном шаре. Оно абсолютно точно и совершенно бесполезно. Меры по сдерживанию эпидемии нужно принимать до того, как она закончится сама собой или распространится настолько. Что порушит всю систему здравоохранения. Возможных решений, как же собрать адекватную статистику, может быть несколько. Например, можно анализировать большое количество образцов крови, полученных не напрямую от пациентов, а из банков крови. Этим обеспечивается большая рандомизация, так как доноры сдают кровь, независимо от озабоченности своим ковид-статусом. Однако такое решение не подходит для стран, где плохо развита система сдачи донорской крови. И для государств, вводивших жесткие карантины во время которых банки крови не пополнялись. Еще вариант – прицельно тестировать семьи, а точнее людей, живущих вместе. В английском языке для их обозначения используется термин household, то есть домохозяйство. Так как все члены семьи близко контактируют друг с другом, можно предположить, что их ковид-статус будет одинаковым. А значит, если серологические тесты, скажем, папы, мамы и двоих детей оказываются положительными, вероятность, что все они достоверны, многократно повышается. Математически это выражается в перемножении вероятностей ошибочного ответа, так как все они меньше единицы. Итоговый результат оказывается очень маленьким. Недостаток такой стратегии: четыре результата придется записать как один. А значит, для получения репрезентативной статистики нужно обследовать в четыре раза больше народу. Еще одна сложность: некоторые люди по не до конца ясным причинам не заболевают COVID-19 даже при близком контакте с носителем. Иными словами, если результат папы, мамы и сына окажется положительным, а дочери отрицательным, придется тестировать всех еще раз, причем желательно при помощи другого теста, чтобы выяснить. Кроется ли причина разных результатов в особенностях иммунитета дочери или в ошибке теста? Третья стратегия: обязательное тестирование, причем не равномерное, а сгруппированное по районам так, чтобы набранные добровольцы представляли собой достоверную выборку для конкретного места. Причем идеально проводить нарезку регионов не формально, а учитывая реальную кластеризацию, неважно географическую или имущественную. Условно, если граница района или округа пролегает посередине жилого массива, так что разницы в условиях жизни справа и слева от границы нет, жителей двух этих округов следует считать вместе. С другой стороны, в рамках одного и того же округа могут выделяться существенно различные по уровню и условиям жизни районы. Например, о р т о д о к с а л ь н ы е еврейские общины в Израиле мало похожи на соседние светские районы, а в Москве образ жизни радикально меняется от центра к окраинам. Такой метод позволяет выявить наиболее затронутые эпидемией регионы, а при регулярном тестировании еще и отследить динамику распространения вируса. Но в демократических странах не существует законного способа заставить людей сдавать кровь, так что приходится рассчитывать на сознательность, а она далеко не всегда так высока, как хотелось бы. Хорошая новость в том, что постепенно тесты становятся лучше, если, конечно, государство не о г р а н и ч и в а ю т конкуренцию, закупая какой-нибудь один вариант для массового тестирования и не давая таким образом развиться конкурентам. Первые наборы, которые появились на рынке в начале весны, часто работали плохо, а доля неправильных результатов достигала 70, а то и 95 процентов. В основном это были китайские тесты неизвестных производителей, но в условиях, когда во многих странах Европы число заболевших росло по экспоненте, у правительств не было особого выбора, и они закупали сомнительные тесты десятками тысяч. Нередко после проверок приходилось все их выбрасывать, как, например, Испании, которая в марте выяснила, что 58 тысяч закупленных в Китае тестов дают правильный ответ с точностью 30 процентов. К лету 2020 года развитые страны Более или менее наладили выпуск собственных наборов, да и в целом их качество выросло. Но как бы то ни было, регулярное и массовое тестирование, как генетическое, так и серологическое, необходимый инструмент для сдерживания эпидемии и принятия адекватных управленческих решений. р н к тесты нужны, чтобы вовремя выявлять и изолировать носителей вируса, не допуская развития новых вспышек, а тесты на антитела помогают понять. Насколько успешными были меры по сдерживанию болезни и стоит ли их продлевать или ослаблять? Кроме того, результаты серологических исследований позволяют уточнить, каковы на самом деле летальность царского а отношение числа умерших к числу заразившихся и доля тяжелых больных. И, разумеется, без статистики по переболевшим невозможно делать адекватные прогнозы, как будет развиваться эпидемия и когда все это безобразие закончится.